Осенью, пройдя знакомой дорогой, он дошел до Амура и соединился с оставленным в прошлом году гарнизоном. Казаки, оставшиеся на Амуре, пережили тревожное время. То и дело нападали Дауры, желавшие вернуться в собственный город. Но что могли сделать всадники, вооруженные палицей да луком со стрелами, против ружей и пушки казаков? засевших за толстыми стенами. Ну а теперь у Хабарова был и вовсе сильный отряд. Хабаров нашел оставленных им казаков ниже по Амуру и укрепленного города Албазин, который они неудачно штурмовали. Увидев приближение крупных сил русских, дауры бежали. Казаки нагнали их, разбили на голову, захватили много пленных и большую добычу. Опираясь на Албазин, Хабаров нападал на близлежащие селения, еще не покинутые даурами, брал заложников и пленных, в основном женщин, распределяя их между своими людьми. Послав часть своего отряда, собранным Ясаком в Якутск, Хабаров зимой построил дощаники и весной двинулся вниз по Амуру. Через несколько дней... Русские доплыли до городка князя Гайгудара. Укрепление состояло из трёх земляных городков, соединенных между собой стеной, и было окружено двумя рвами. Под башнями были сделаны подлазы, через которые мог проехать всадник. Все селения вокруг этого укрепления были сожжены, а жители укрылись в крепости. Хабаров через Толмача уговаривал Гайгудара платить Исаак русскому государю, но князь отказался. После обстрела казаки взяли городок приступом, убив до 600 человек. Отряд землепроходцев стоял в нем несколько недель. Хабаров продолжал уговаривать окрестных даурских князьков подчиниться русским и давать Исаак. но никто не являлся. Тогда отряд погрузил снаряжение и лошадей в дощаники и, всегда готовые к бою, поплыл дальше вниз по Амуру. Через два дня подплывали к городку князя Банбулае. Городок был также покинут жителями, а вокруг него стояли неубранные поля. Хабаров хотел здесь зимовать, но, узнав о богатых даурских селениях, расположенных ниже по Амуру, поплыл туда. Казаки снова видели брошенные селения и нежатые хлебные поля. В августе ниже устья Зеи они без сопротивления заняли крепость, окружили соседнее селение и заставили его жителей признать себя подданными царя. Хабаров надеялся получить большую дань, но Дауры принесли лишь немного соболей, обещав осенью уплатить Исаак полностью. Между Даурами и казаками установились как будто мирные отношения, но через несколько дней все окрестные Дауры с семьями ушли, бросив жилища. Тогда Хабаров сжег крепость и продолжил путь вниз по Амуру. устя буреи начинались земли заселенные гогулами народом родственным маньжуром. Они жили разбросанно, небольшими поселками и не могли противостоять казакам высаживавшимся на берег и грабившим их. слабое сопротивление оказали пашенные дучери, истребившие ранее часть отряда пояркого хабаровские люди. были многочисленнее и лучше вооружены. В конце сентября экспедиция достигла земли нанайцев, и Хабаров остановился в их большом селении. Половину казаков он послал вверх по реке за рыбой. Тогда нанайцы, соединившись с дючерями, 8 октября напали на русских, но потерпели поражение и отступили. потеряв убитыми более ста человек. Потери казаков были ничтожны. Хабаров укрепил селение и остался в нем на зимовку. Отсюда, из Отчанского острожка, русские совершали набеги на нанайцев и собирали есак. В марте 1652 года они разбили большой маньчжурский отряд, около тысячи человек, пытавшиеся взять приступом острожек. Необычайная дерзость и храбрость русских ратных людей и умелое командование Хабарова помогли им одержать победу. Были захвачены трофеи. Две пушки, восемь знамен, семнадцать ружей и весь китайский обоз, восемьсот тридцать лошадей и хлебные запасы. Однако Хабаров понимал, что с его малочисленным войском нельзя овладеть страной. Весной, как только Амур вскрылся, он оставил очанский острог и поплыл на судак против течения. Еще летом, 1651 года, в догонку Хабарову воевода отправил отряд служилых людей с обещанными боеприпасами. Казаков повели Терентий Ермолин и Артемий Филинов. На Тунгире они повстречали человека Хабарова с грамотой, в которой тот просил как можно быстрее идти на помощь. Но, видимо, груз был слишком велик, и Ермолин споро строит зимовье и оставляет в нем часть снаряжения с небольшим отрядом казаков для охраны, а сам идет на Амур. Мастеровые вытесали струги, отряд погрузился и двинулся вниз по реке. Они не знали, где может стоять Хабаров со своими людьми, и потому зорко вглядывались в берега, надеясь увидеть хоть какой-нибудь след, но все напрасно. Только взяв языков, проведали они про Ерофея и про войско все, и те языки на расспросе, сказали про Ерофея и про войско, что где тот Ерофей нашу землю даурскую проплыл. Ермолин понял, что до ледостава не успеет нагнать Хабарова. Спустившись по Амуру, он наткнулся на развалины какого-то брошенного городка и решил остановиться в нем на зимовку. Весной Ермолин, человек разумный и предусмотрительный, отправляет большой отряд, почти в тридцать человек, во главе со служилым Иваном Антоновым Нагибой на поиски Хабарова. Велено им было идти со всей осторожностью к берегу, без причины не подходить, в драки с местным народом не ввязываться, а на островах вдруг наткнется оставлять письма Хабарову. Сам Ермолин, отправившись следом за Нагибой, вскоре неожиданно встретил Хабарова, но Нагибы с ним не оказалось. Ермолин хотел было отправиться на поиски Нагибы, но Хабаров его не пустил. Тем временем отряд Нагибы, преодолевая голод и холод, отражая бесчисленные нападения местного люда прошел весь Амур и вышел в Охотское море. Прежним путем, Возвращаться уже не было сил, и, раздвигая льдины шестами, Нагиба попытался пробиться к северо-западу. Только на одиннадцатый день им удалось прибиться к берегу. «И мы, хлопи государевы, на берег пометались душою до тела, хлеб и свинец и порох потонул, и платье все потонуло, и стали без всего». Двинулись далее берегом, питаясь, чем Бог послал. Били моржей, нерпу, людей в тех местах не боящихся, собирали ягоды до коренья, через глухую тайгу вышли, к какой-то речушке, построили суднишко, снова спустились к морю, а оно уж было без льдов вблизи берега. Прошли морем немного, потом четыре недели брели по тайге, и встали зимовать во встреченном эвенкийском селении. Летом Нагиба добрался до Якутска, оставил отписку о том, что случилось с ними, и обратился с разными просьбами к воеводе, чтобы помог казакам обжиться на новом месте. А мы здесь, я и ваш костоварищи, Наги, Через сто лет академик Миллер найдет в Якутском архиве ту отписку, оценит ее значение и перепишет, девясь мужеству русских. Хабаров же, вместе с людьми Ермолина, продолжал отступление, прослышав, что маньчжуры собрали против него большое войско тысяч 1006. Он остановился только в начале августа у устья Зеи.